Но СК2. Главные культурные оболочки такого рода, инстинктивных программ, косметика и мода. Причём в современных условиях не всегда безопасные для здоровья женщины, включая репродуктивное здоровье и генетику, что оказывается в составе косметических средств и синтетической одежды, как оно проникает в организм и в какие химические реакции, искажающие здоровую физиологию обмена веществ вступает это большой вопрос биохимии. Но даже грубые исследования выявляют статистическую зависимость между заболеваниями печени и почек и употреблением косметических средств, в состав которых входят определённые компоненты. Тоже касается последствий инфильтрации в организм в процессе потоотделения продуктов распада синтетических тканей и красок, многие из которых в организме принимают на себя роль канцерогенов. То есть повседневная косметика и синтетика в одежде ещё одна тема для государственной пропаганды, направленной против рекламы косметики и некоторых сложившихся бытовых традиций.